ВВЦ ВДНХ ВДНХ это выставка достижений народного хозяйства. ВДНХ переименована в ВВЦ Всероссийский выставочный центр в 1992 году. В ВДНХ это символы эпохи. Нравится это кому-то или нет. За четырьмя скупыми буквами аббревиатур года истории страны. В ВДНХ отражало как зеркало основные вехи в жизни страны, такие как освоение космоса, строительство Байкало-Амурской магистрали и многое другое. Главная советская энциклопедия, Большая советская энциклопедия, так писала о главной выставке страны. Выставка достижений народного хозяйства СССР в ВДНХ. Постоянно действующая всесоюзная выставка в Москве. Для демонстрации достижений промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, культуры и здравоохранения. Главные задачи ВДНХ активно пропагандировать достижения науки, техники, культуры и передового опыта, а также проводить обучение работников всех отраслей народного хозяйства новым методам производства. Истории главной выставки страны Началась в феврале 1935 года на втором всесоюзном съезде колхозников-ударников. Делегаты съезда обратились к руководству страны с просьбой организовать в Москве всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Просьбу удовлетворили, и был создан главный выставочный комитет. Популярность готовящейся выставки среди тружеников сельского хозяйства была необычайно велика. выставочный комитет получил около 250 тысяч заявок на участие. В Москве, на ее северной окраине, вырастал целый выставочный город. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка стала и своеобразным вкладом в архитектуру столицы. Выставочный город площадью в 136 гектаров включил в себя пруды, парки, опытные участки, 250 всевозможных строений. Посевы и насаждения занимали около 20 гектаров. Они представляли сельское хозяйство всего Советского Союза. Около 600 сортов различных культур высеяли только на одном зерновом участке. А в выставочном саду было высажено около 10 тысяч растений. Сад являл собой удивительную красочную картину. Среди растений было 600 сортов плодовых и ягодных культур. Всего на открытых участках экспонировалось 260 культур свыше трех тысяч сортов. Архитектурный ансамбль, всесоюзные сельскохозяйственные выставки создали известные архитекторы, в том числе Владимир Алексеевич Щуко, Владимир Георгиевич Кельфрейх, Леонид Михайлович Поляков, Дмитрий Николаевич Чичулин. Трудились многие талантливые скульпторы и художники. Под руководством главного архитектора Сергея Егоровича Чернышева работало более двух тысяч профессионалов и народных мастеров. Торжественное открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки состоялось 1 августа 1939 года. Первые посетители вошли через арку, построенную в традициях древнеримских триумфальных арок. Эмблемой Всесоюзной сельскохозяйственной выставки Стала грандиозная скульптурная группа, изображающая тракториста и колхозницу, высоко поднявших над головами золотистый сноп пшеницы. Она была установлена на пятидесятиметровой башне главного павильона. Павильон представлял собой монументальное белое здание с колоннадой. Фасад здания украшали гербы союзных республик и герб Советского Союза. Из главного павильона был выход на одну из красивейших площадей – площадь колхозов. Здесь и на прилегающих аллеях были расположены павильоны союзных республик, краев и областей. Эти павильоны, выстроенные по типу дворцов, были призваны продемонстрировать необъятные просторы страны – от ледяных просторов суровой Арктики до вечно зеленых субтропиков, от Камчатки до Балтики. Каждый павильон был самобытен. В его стилизации использовались национальные мотивы. Помимо павильонов, был на территории выставки и действующий образец колхозной гидроэлектростанции. Она стояла на реке Каменке, протекающей по территории выставки. Речку расчистили от камышей и построили земляную плотину высотой около 5 м. Ток от станции подавался в соседние здания. где были установлены сельскохозяйственные машины, приводимые в действие электромоторами. На выставке были также построены зелёный театр, концертная эстрада, цирк, два кинотеатра. Интересно, что выставка была задумана как разовая акция, но её успех стал определяющим фактором в решении сделать её постоянной. Но Великая Отечественная война сломала все планы. Во время войны экспозиции, библиотеки, выставки эвакуировали в Челябинск. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка вновь приняла посетителей лишь 1 августа 1954 года. К этому времени архитектурный облик выставки изменился коренным образом. Были реконструированы старые и возведены новые павильоны, в том числе при Балтийских республиках. Площадь выставки значительно увеличилась. До 207 гектаров. Была построена арка главного входа на выставку. Мощные четырехгранные колонны легко несли массивную арку, разделяя ее на центральные и боковые пролеты. На колоннах вмонтированы барельефы, основная тема которых – труд людей. Венчает арку скульптурная группа «Тракторист и колхозница» – две фигуры с высоко поднятым снопом пшеницы. Павильоны были все так же ориентированы на демонстрацию достижений отраслей народного хозяйства республик, областей, районов. Был достроен главный павильон. Высоко подняты шестиметровые скульптурные группы, многочисленные барельефы. 35-метровый шпиль был венчан золотой звездой. На площади колхозов был сооружен фонтан «Дружба народов». Дружбу символизировали фигуры колхозниц в национальных костюмах, кружащихся в праздничном хороводе. Фонтан выбрасывал ежесекундно более тонны воды на высоту восьмиэтажного дома. Скульптуры были выполнены из бронзы с тончайшим золотым покрытием, снопы из листовой меди с позолотой. На противоположном конце площади колхозов был построен фонтан Каменный цветок. Он был создан по мотивам сказов Павла Петровича Бажова. В обширном бассейне, обрамлённом красным полированным гранитом, возвышался фантастический каменный цветок из разноцветных сплавов. В бассейне плещутся бронзовые рыбы и птицы. По бокам декоративные горки из плодов и овощей. К счастью, эти фонтаны сохранились до сего дня. На территории был представлен практически весь растительный мир Советского Союза. Выставочный городок украшали 40 тысяч декоративных деревьев, 450 тысяч кустарников. Ежегодно расцветали около 5,5 миллиона однолетних и многолетних цветов. Около 50 тысяч сортовых роз произрастало в выставочном розарии. С 1956 года на территории ВСХВ начала свою работу Всесоюзная промышленная выставка. 28 мая 1958 года Совет министров СССР принял постановление об объединении сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставок в выставку достижений народного хозяйства СССР ВДНХ СССР. 16 июня 1959 года ВДНХ СССР гостеприимно распахнула для посетителей двери своих павильонов. С 1963 года выставочная деятельность стала строиться по производственно-отраслевому принципу. Тематические выставки и смотры приобрели первостепенное значение в работе всех павильонов. На их базе проводились обмен опытом и обучение работников промышленности, строительства, сельского хозяйства. считалось, что такая организация позволила значительно ускорить внедрение в производство новой техники и современных методов труда. Ежегодно на ВТНХ СССР открывалось около 300 выставочных смотров, на которых показывалось более 100.000 экспонатов. 23 июня 1992 года указом президента Российской Федерации и постановлением правительства Российской Федерации Созданный за многие годы на средства государственного бюджета крупнейший выставочный комплекс ВДНХ был переименован в государственное акционерное общество Всероссийский выставочный центр. Но комплекс был не только переименован, но и естественно переориентирован. И одной из важнейших задач центра стало сохранение выставочного ансамбля, который по праву считается национальным достоянием России